Очнувшись, я обнаружил, что сижу на ступеньках Икаруса, и чьи-то руки заботливо прикладывают к моей голове мокрую тряпку. Оттолкнув эти руки, я поднял голову. В салоне тускло горела единственная лампочка над водительским местом. Голова гудела, как трансформатор. Ощупав затылок, я наткнулся на здоровенный желвак в основании черепа. В салоне кто-то всхалипывал, кто-то причитал, кого-то успокаивали. «Очухался, сынок!» — раздался голос сзади. «Крепко тебя угостили!» Я обернулся и с трудом различил бабку-спекулянтку. Она располагалась в автобусе сзади, вся в баулах и мешках. «Я примочку тебе делала. Шишак здоровущий получился!» — сообщила бабка и скорбно вздохнула а девчонку твою увезли, супостаты. Меня словно током ударило. Светка! Господи! Они же забрали мою жену! Взывив от бессильной ярости, я ломанулся наружу. Тот же живоплю ужаса потряс в салон. Взорвется! Сейчас взорвется! Разноголосым хором заорали те, что заметили мой порыв. Э, не балуй! — водила грозно приподнялся на своем месте. Его напарник, привстав со служебного сиденья, обнял меня за плечи и тихо пояснил. — Ну, успокойся, браток, чего теперь? Там они микрочип повесили. Если масса изменится, все, взлетим в небеса. Вырвавшись из объятий второго водилы, я несколько раз лупанул кулаком по панели управления. Дверь всхлипнула и отъехала. Я вывалился наружу под аккомпанемент отчаянных криков. Обнаружив на двери приклеенный жвачкой пластмассовый портсигар, я бросил его в салон и сообщил: Вот он, ваш микрочип. Кому вы верите? И отбежав от автобуса, начал всматриваться в темноту. Вскоре из салона повыбирались люди, шоферня Недоуменно переговариваясь, включила снаружи переноску и принялась ковыряться в моторе. Сознание мое лихорадочно перебирало наиболее приемлемые варианты действий. Надо же было что-то предпринимать. Изо всех сил, напрягая извилины, я вскоре понял, что ничего хорошего придумать не могу. И заскорежетал зубами. «Господи, да за что?» Я развернулся к автобусу и заорал на водителя. «Какого хрена копаетесь? Ремонтируйте живее! Ехать же надо, сообщить! Они ж, бляс, с каждой минутой все дальше и дальше!» «Куда там ехать?» — угрюмо пробормотал один из водил. «Они двигун расстреляли. Ты посмотри, весь блок разворотила. «Упав на траву...» Я некоторое время стонал и бил кулаками землю. Затем вдруг представил себе трясущиеся по колдобинам муралы, в кузовах которых бандиты терзают мою жену. Мне такого не могло присниться даже в самом страшном сне. Небль — это кошмар. Совершенно ничего нельзя сделать. Даже если мне удастся добраться до трассы и остановить попутку, пока я доеду до Первого поста ГАИ, сообщу о случившемся, пока они там мне поверят, пока поднимут на ноги силы и средства, достаточные для надежного блокирования района и перехвата, духи будут уже далеко. Я сел на колени и заплакал на взрыв. Если бы мои бойцы увидели меня сейчас, они бы не поверили глазам своим. Никто никогда и нигде не видел, чтобы железный сыч плакал. Не было на свете сил, чтобы вынудить его на это немужское дело. Мимо меня прошел пацан, тот самый, который рискнул запечатлеть боевиков на полароид. Он приблизился ковыряющимся в моторе водителем, и протянул что-то под луч переноски. «Гляди, дядя, снимок получился!» — обрадованно воскликнул пацан. «Вот они, враги! Нормально вышли, можно в милицию отдать!» Рассмотрев полароидную фотографию, один из водил угрюмо пробормотал. «Ага, обязательно! Можешь этот снимок себе на память взять!» Так они и станут искать этих. Ван, на Дудаев был всероссийский розыск объявлен, что толку, перестав рыдать я чисто автоматически, приблизился к пацану, внимательно всмотрелся в лица, запечатленный на фото, и, вырвав из рук мальчишки фотографию, засунул ее в карман куртки, проигнорировав протесты маленького фотографа сопухшей щекой. Нет, я не обижаю маленьких, это не в моих правилах. Просто мое сознание на общем фоне полного отчаяния вдруг вычленило одну рациональную мысль. Нет, в тот момент я даже отдаленно не представлял себе, как можно будет воспользоваться этой фотографией. Просто она была единственным связующим звеном. Пусть зыбким и крайне ненадежным, но все же крохотным мостиком Между мною и теми, кто увез в ночную муглу Самого дорогого мне человека.